Это он, Михаил Одинцов, в конце ноября сорок второго года в самую, казалось, нелётную погоду в паре с младшим лейтенантом Чернышовым вылетел на свободную охоту, чтобы разыскать колонны дивизии Мёртвая голова. Было известно, что эту дивизию гитлеровцы срочно перебрасывали с Смоленска в городу Белый для удара во фланг нашим наземным войскам. Влетели в снегопад на высоте 100-150 м. Такую погоду трудно увидеть цель. Но Одинцов разглядел фашистскую колонну и сделал по ней семь атак, израсходовав весь боезапас. А через полчаса по его маршруту пошли новые группы штурмовиков, и в итоге одна из моточастий дивизии мёртвая голова стала на самом деле мёртвой. Михаил Петрович Одинцов совершил много десятков боевых вылетов и закончил войну командиром эскадрильи, дважды Героем Советского Союза. Генерал Одинцов и поныне летает, но уже на сверхзвуковых самолетах. По-прежнему он стройный, моложавый, уверенный в себе и в своих силах. Бывалый летчик-фронтовик, окончивший две военные академии, удостоен звания заслуженный военный летчик СССР. В группе молодых летчиков, прибывших на пополнение в 800-й полк, сначала ничем не выделялся сержант Бегельдинов. Разве только своей внешностью. Был он смугл и черноволос. Командир полка Митрофанов проверил его в воздухе на учебном самолете и зачислил в обычные стереднички. Мы вводили в строй молодых летчиков без спешки, без форсирования, строго по программе делали так, чтобы они привыкли к фронтовой обстановке. Нагляделись, как на аэродром возвращаются с задания изрешечённые пулями и осколками снарядов боевые машины, а иногда и совсем не возвращаются. Смотрели, как увозят в санитарных машинах истекавших кровью лётчиков, слушали на разборах боевых вылетов, как выковывалась победа и почему бывали промахи. Так же, как и другие, входил в строй Талгат Бегильдинов. А вот дальше пошло дело несколько иначе. После возвращения Бегельдинова с боевого задания стало известно, что в первом заходе он настолько удачно спикировал на цель, что бомба легла точно в бензохранилище, а со второго захода поджёг склад боеприпасов. Такое бывало и у других лётчиков, но редко, а у Бегельдинова получилось сразу. В другом вылете штурмовиков мистер Шмидт и прорвались к ним сквозь воздушную охрану наших истребителей. Плохо пришлось штурмовикам, изрядно хватало непробоин, но и сами не остались в долгу: при каждом удобном случае били из пушек и пулемётов по вражеским самолётам. Такой удобный момент представился и сержанту Бегельдинову. На каком-то гоновинге, на вираже Толгат поймал в сетке прицела фашистский истребитель и ударил по нему из пушки. Вошаist пытался выровнять свою подбитую машину, но она была уже непослушной и врезалась в землю. Летел толгат неутомимо. Мне доставило большое удовлетворение подписать на него несколько наградных листов, а затем представить к офицерскому званию. В день 25-летия Красной армии мы поздравили толгата Бегельдинова с двумя боевыми наградами и вручили ему офицерские погоны. Мы weer assured, что его стали включать в ведущим группы. Начав боевую работу в 800 штурмовом полку осенью 1942 года сержантом, рядовым лётчиком, этот славный сын казахского народа прошёл замечательный путь борьбы и побед. Под Харьковом он был ранен, сбит, блуждал по вражеским тылам и выжил всем смертям назло. Вернулся в свой полк, когда наполчание уже давно считали его погибшим. В родном полку он выздоровел, окреп и снова стал громить фашистов, вводить в бой большие группы штурмовиков. В последний день войны дважды герой Советского Союза Толгарт Екубекович Бегильдинов совершил свой 305-й боевой вылет. В день победы Толгарту исполнилось всего лишь 23 года. После войны, трудящийся в Казахской ССР неоднократно избирали подполковника запаса Толгата Бегельдинова депутатом Верховного Совета СССР. Георгий Красота, Михаил Одинцов, Толгат Бегельдинов это они и другие им под стать ведущие группы